11. В южной части до Вартои громкость гудков едва не рвала барабанные перепонки. «Господи!» – вырвалось у Эдди. Но своего голоса он не услышал. На южных сторожевых башнях охранники отвернулись от стрелков, смотрели на север. Эдди пока дыма не видел. Возможно, его видели охранники, которые стояли значительно выше. Роланд схватил Джейка за плечо, указал на вагон с надписью «СОО Лайн». Джейк кивнул и забрался под него. Ишь не отставал от мальчика ни на шаг. Роланд протянул обе руки к Эдди. оставайся, где стоишь», – последовал за Джейком. На другой стороне вагона оба встали в полный рост бок о бок. Охранники, конечно, увидели бы стрелков, но их внимание отвлекли неумолкающие детекторы дыма и пожарные сирены. Внезапно фасад здания с кабиной компании «Плизантвилля» ушел в щель в земле. Пожарная машина-робот, сверкая красной краской и поблескивая хромом, выкатилась из гаража, скрытого за воротами фасадом. Вспыхивали и гасли красные огни по бортам. Усиленный динамиками голос проревел. «Освободите дорогу! Это пожарная команда «Браво!» «Освободите дорогу! Пропустите пожарную команду «Браво!»» В этой части до и еще не слышалась стрельба. Пока не слышалось. Южная часть поселения, конечно же, казалась безопасной для перепуганных обитателей Алгулсьента. Не волнуйтесь, вот ваша гавань в сегодняшнем неожиданно разразившемся говношторме. Стрелок достал Арису из плетеной сумки, что висела на плече Джейка. И кивком предложил мальчику взять вторую. Указал на охранника на правой башне, потом на Джейка. Мальчик кивнул и изготовился к броску, дожидаясь команды Роланда.